Событие 47. -ое. Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением. Сунь-цзы. Буки отосу! Бросить оружие. Прокричал Брехт в третий раз. И тут по нему шарахнуло так шарахнуло. У кого-то из японцев был с собой пулемет. Хорошо хоть крупнокалиберный. И хорошо, что сидел, точнее, лежал Иван Яковлевич за приличным дубом, а не за предыдущим кустом. Там бы и хана пришла. Тут тоже кора и щепки полетели во все стороны, а пули, что впивались в землю, просто осыпали землей и мусором с головы до ног. Пулеметчик был близко. Буквально метров 15-20. «И ведь достаточно ему сделать десяток шагов вправо или столько же влево, и ноги комбата станут ему видны». «Фердамте шайса вспомнил Брехт язык родных осин. Переводится как «Ну, в общем, твою мать!» «Отстрелят чего нужно, и будешь швухтель!» Одним словом, примкнешь к сообществу ЛГБТ. «Та-да-дах!» — ответил ему Тип-92. «Ничем другим этот монстр, что поливал его свинцом, быть не мог». Для обычного тип-3 под патрон Арисака калибра 6,5 мм слишком громко рычал и слишком большие щепки от дуба отрывал. Так и перепелит лесного великана. Тяжелый же, со станком полста килограммов весит, плюс патроны. Втроем тащили. Молодцы, нам это надо. А вот пулеметчика нет. Был у этого монстра один минус, правда, который все плюсы перечеркивал. Заряжался он хреновинами. Такая пластина, а в ней 30 патронов. Засовывалась эта хренотень с левого бока, и второй номер нужен был обязательно. не время на перезарядку приличное. Выстрелил 30 патронов и отдыхай. «Тадах!» — сказал тип 92 и замолчал. Брехт не стал дожидаться. Вынул вторую и, к сожалению, последнюю гранату. Вставил в нее запал и кинул. Чуть неудачно. Ветки помешали. Граната, которая должна была упасть позади пулеметчиков, свалилась в паре метров перед ними. Ребята поняли, что это, и ткнулись в землю мордочками. Иван Яковлевич увидел, что не забросил, и как только прогремел взрыв, вскочил и побежал к своему же пулемету. 15 метров это много. Это секунды 4, а то и 5. Не с низкого ведь старта по гаревой дорожке спринтанул, а с прошлогодней листвы и из положения лежа. Сначала упор сидя принять, потом подорваться, тут же поскользнуться, по дороге оббежать раскидистую клюкву. Ну нет, чего-то, в общем, раскидистое и не ивовое, раз сережек нет. «Аллерм!» — заорал начинающим поднимать головы пулеметчикам, упал прямо перед ними и в округлившиеся глаза послал по две пули эскольта. «Джинь!» — сказан М-1911, сообщая, что патронов больше нет. американцы зверя Зачем такое придумали? С расстояния в два метра пуля 45-го калибра или 11,43 миллиметра разрывает голову человеку. Как арбуз. Хорошо, хоть мозгами не забрызгало». Бах-бах. Сразу послышались выстрелы. Надо полагать, что его бойцы прикрывают. В кого они стреляют, не видно. Брехт перекатился влево, к небольшому деревцу. И сделал это точно зря. Сразу и увидел, в кого стреляли товарищи. «Твою мать, как там? Вот недавно же вспомнилось!» «Ага! Фердам ты шайся!» Японцев было человек двадцать. Они стояли почти цепью и целились в него. «Пока остановишь вращение, пока назад вертанешься, пристрелят и отчество не спросят!» Иван Яковлевич не стал останавливаться. Еще раз пять влево перевернулся. Всей кожей, ощущая, как в землю буквально в сантиметрах от него впиваются пули. «Повезло!» Площадка здесь круто обрывалась на метр почти, чтобы дальше вылезти из земли уже нагромождением изодранного пика скалы. Получалось небольшое углубление около метра шириной и столько же в длину. В него и свалился, разорвав китель об эти острые выступы. Пули защелкали о камень, наказывая его за испорченное в третий раз уже за последние три дня имущество. Выжил! Надолго ли? Сейчас подойдут и сверху пристрелят. Останется без пулемета для коллекции. «Плохо. Говорят, денег на тот свет с собой не заберешь. А пулеметы? Раз безбожник, то в ад отправит». «А чего? В ад с пулеметом? Нацепить, как Рэмбо, лентами перекреститься и айда чертей гонять!» «А в ад голым попадаешь? Хреново. Ремень от пулемета плечо натрет». Иван Яковлевич перевернулся на бок, выщелкнул из хромированного чуда обойму и достал из кобуры последнюю. «И что, отвоевался?» И сам сейчас погибнешь, и людей необученных воевать на смерть привёл. Фердамта Шайза.